Часть четвертая. Попытка номер один. Первое Эбреля 1135 года. Первое Эбреля. на закате. Кто-то небрежно похлопал меня по щекам, сморщилась и попыталась отвернуться, но настойчивые неприятные похлопывания продолжались. Наконец я выплыла из странного небытия, в котором находилась и приоткрыла глаза. В голове стоял неприятный шум, а сидящий передо мной мужчина казался смутно знакомым и при этом совершенно чужим. — Ты меня понимаешь? — спросил он, сощурив бледные льдистые глаза. — Да? — прокашлялась я, изумленно разглядывая беловолосого худощавого собеседника. — Где я? «В доме Баларов?» — ответил он, и почему-то эти слова не говорили ни о чем. Или говорили. Я зажмурилась и потерла виски, пытаясь прийти в себя. От чего то у меня не просто не получилось, а внезапно в голове назойливыми шершнями зазвенели десятки вопросов. Попыталась вспомнить хоть что-то и не смогла. От простого движения накатила слабость, а пальцы слегка подрагивали. В голове звенела пустота. «Кто со мной?» — хрипло спросила я. «Почему я ничего не помню?» Беловолосы отвечать не стал. Взял меня за руку, и в тело вдруг хлынул поток силы, словно меня окатило свежей горной прохладой в невыносимо душный день. Я с неимоверным удивлением наблюдала, как голубой сияющий ручеек тянется от незнакомца ко мне». Наконец он иссяк, и я уже приоткрыла рот, чтобы спросить, что это было, но меня опередили. «Оденься, приведи себя в порядок и приходи ко мне в кабинет. Направо по коридору предпоследняя дверь перед лестницей. Нам нужно поговорить». Он поднялся с края моей кровати и вышел, прежде чем я успела сообразить хоть что-то. Воспоминания не вернулись, но самочувствие улучшилось. Я встала с узкой постели, и даже голова не закружилась, хотя в теле еще ощущалась слабость. Судя по всему, я долго болела, а теперь, наконец, пришла в себя. В ванной комнате, чистой, но какой-то обшарпанной, с небольшими сколами на краю раковины и помутневшим от времени зеркалом, я как можно быстрее смыла с тела липкий запах болезни». Из зеркала на меня смотрела бледная, измученная блондинка со странным узором на правом виске. Удивленно коснулась его, а затем смутно вспомнила, что это такое. Долго рассматривать себя не стала, все равно отражение казалось каким-то чужим и неправильным. Поспешила надеть выцветшее платье с низкой талией и треугольным вырезом, обуться в сильно изношенные домашние туфли и найти дверь нужного кабинета. Она оказалась открыта. Беловолосы ждал меня, стоя у распахнутого окна. Снаружи, судя по всему, недавно вступила в права весна. Сочная светлая зелень подставляла глянцевые листочки лучам заходящего солнца. «Гвендолина ненавидела, когда ее называли Гвен, поэтому я буду обращаться к тебе именно так». Собеседник повернулся ко мне, и его бледно-голубые глаза смотрели с презрением и холодом. «Кто вы?» «Меня зовут Бреур Балар». «Я брат Гвендолины, тело которой ты отняла». «Что?» Я нахмурилась. «Разве тело можно отнять?» «Вы обещали объяснить мне, кто я и где. Я почти ничего не помню». «Это как раз нормально». «Твой дух закрепился в теле моей сестры, но ее воспоминания доступны ему лишь частично, как, впрочем, и воспоминания о твоей прошлой жизни». Когда ты бредила, ты все время говорила то на луарельском, то на каком-то незнакомом, шипящем, рычащем варварском наречии. Собственно, так мы и поняли, что вернувшийся дух принадлежит не Лине. Он жестом указал мне на кресло, а сам устроился за массивным письменным столом из темного дерева. Потребовалось некоторое время, чтобы сказанное осело в моей голове. — а что произошло? Спросила я всей кожей, ощущая враждебность и даже ненависть сидящего передо мной молодого мужчины. Четыре дня назад произошло лунное затмение. Таната, одна из двух божественных лун, затмила Гесту. Магия Геста ослабла, и на волю из разлома вырвались твари. Случился бой, было много пострадавших. Наша семья — целители и маги жизни. Разумеется, мы не могли остаться в стороне. Мы оказывали помощь пострадавшим, и на второй день после боя Лина перестаралась. Она отдала все свои силы, чтобы вытащить с того света одного из воинов. У нее получилось, но сама она при этом развеялась. Так мы говорим, когда в теле мага не остается жизненной энергии, и дух отлетает прочь. Холодные глаза смотрели в упор, и хотя в комнате было вроде бы тепло, меня все равно знобило. Или это последствия лихорадки? Балар откинулся на спинку потертого кресла, а затем плеснул себе в стакан янтарного, резко пахнущего коньяком напитка. «Разумеется, смерть не приговор. Отлетевший дух можно призвать обратно, и с некоторой долей вероятности он вернется, особенно если тело не повреждено или повреждено не слишком сильно. Мы провели нужный обряд так быстро, как только смогли, но вместо Лины в ее тело вселилась ты. Такое тоже бывает». «Ясно?» «Что тебе ясно?» — ядовито усмехнулся он. «Не каждый дух способен прижиться в чужом теле, поэтому у тебя началась лихорадка и бред. Когда мы поняли, что ты не Лина, делать что-либо было уже поздно, тогда я просто оставил все как есть. Если честно, я надеялся, что ты умрешь. Мне невыносимо видеть чужачку в теле сестры, которая была для меня ближе всех на свете». Он сделал большой глоток и со стуком поставил стакан на столешницу. Жидкость внутри качнулась, но не расплескалась. Возможно, дух Лины просто не захотел вернуться. Она всегда очень переживала из-за нашего родового проклятия, смерти родителей и плачевных финансовых обстоятельств. Когда мы заложили поместье, она начала работать без выходных. Но такая работа очень сильно истощает. Я предупреждал, увещевал, запрещал... Однако сестра меня не слушала. Вероятно, она посчитала, что без нее нам станет проще — меньше платить налогов. Он закусил губу и посмотрел в окно, за которым в буйстве ярких красок умирало солнце. Вдруг вспомнилось имя этого солнца — Салар. «Так вот, Гвен, ситуация у нас сложилась патовая». «Ты больше не моя сестра, и я не буду истощать и без того скудные финансы семьи, чтобы тебя обеспечивать или оплачивать за тебя налог на безбрачие». «А что это за налог?» — нервно сглотнув, спросила я. Предыдущий император Ларели ввел его, чтобы заставить магов как можно раньше образовывать семьи и рожать детей. Этот налог — кнут, которым он гонит свободных, одаренных в браке. Начиная с совершеннолетия, каждый одинокий маг страны обязан выплачивать этот налог. Причем, чем старше маг, тем больше сумма. Она увеличивается пропорционально возрасту. До двадцати лет еще терпимо, а потом... Зато с момента заключения брака этот налог сокращается вдвое. С появлением первого ребенка еще на четверть, а с рождением третьего маги перестают платить какие-либо налоги вообще. После рождения пятого старший имеет право на бесплатное обучение в любой академии империи и так далее и тому подобное. Чем больше детей, тем больше привилегий. Императору нужны маги. Бреор пристально посмотрел на меня и добавил. Мы с Линой были старшими, двойняшками. У меня еще шесть сестер, кроме Лины. Всего нас восемь было. Мне... «Очень жаль, что так вышло, но все произошедшее...» «Я не делала ничего намеренно, не желала зла вашей сестре», — осипший голос не дрогнул. Внезапно разрозненные воспоминания начали вставать на места. Я действительно болела и очень сильно, одна. Ко мне никто не приходил, но я боролась, боролась изо всех сил и выжила». Несмотря на происходящее и свалившиеся на меня новости, я держала себя в руках. Что бы ни случилось, истерика делу не поможет. Необходимо договориться с Бреуром и либо остаться в его доме, либо получить как можно больше сведений об этом мире, чтобы начать в нем новую жизнь. Я не позволила страху и панике говорить за себя и даже искренне посочувствовала Бреуру, потому что понимала, хотя тело его сестры еще живо, Саму Лину он потерял и теперь злится и скорбит. Можно было бы сказать, что все вышло крайне неудачно, но для меня это не так. Я действительно очень сильно хотела жить, и даже когда разум туманила лихорадка, все равно изо всех сил цеплялась за каждый вдох. Не знаю, как оборвалась моя жизнь в другом мире». Воспоминания о прошлом пока были закрыты, но раз я чудом получила второй шанс, то не собираюсь его упускать. «Мне тоже очень жаль видеть перед собой не Лину, а тебя, Гвен. У вас даже мимика разная. Она всегда смотрела и улыбалась иначе. И вот что я скажу. Терпеть тебя в своем доме мы не станем. Ты будешь ежедневным напоминанием о том, что Лины больше нет». Мы и так потеряли родителей. не зачем заставлять сестер проходить еще и через это. Он посмотрел на меня решительно и жестко. И я даже испытала облегчение. Жить в одном доме с ним мне бы тоже не хотелось. Ничего страшного, найду какую-нибудь работу в ближайшем городе. Может, даже замуж выйду. Я понимаю ваши чувства. В таком случае я бы попросила несколько советов, документы, пару смен одежды и немного денег на первое время». Я смогу уехать подальше от вас и устроиться на работу. Исключено. Отпустить тебя я тоже не могу, Гвен. Видишь ли, ты балар и останешься балар навсегда. Любой твой проступок, любая ошибка ляжет тенью на наш род. А твоя возможная невоздержанность в связях отразится на репутации моих сестер. Что, если ты закончишь в борделе? Уверяю вас, что подобного не случится». — нахмурилась я. — Вероятность оказаться в борделе претит мне не меньше, чем вам. Тем не менее, духи чужимирцев разные. Жестокие, распущенные, слабохарактерные. Я не знаю, кто ты и какая ты, поэтому не могу тебе доверять. На губах вертелся совет попробовать узнать меня, прежде чем судить, но я понимала, что это не вариант». «Вы упоминали, что у Лины был целительский дар. Он у меня сохранился?» «Да, и поэтому у меня есть предложение». «Какое?» – тихо спросила я.